Я упорно стараюсь отделаться от ребяческой и бесчеловечной перихотии, а силы, которые мы стремимся вызвать своими страданиями, сочувствие и скорбь у наших друзей. Мы сверх всякой меры расписываем свои недуги, чтобы заставить наших друзей проливать о нас слёзы. и ту самую сдержанность, которая так восхваляется в каждом, кто стойко переносит своё несчастье, мы поносим, и осуждаем и ставим в упрёк нашим близким, когда они проявляют её по отношению к нам. А нам недостаточно, что они попросту соболезнуют нашим бедам, если при этом они по-настоящему не удручены ими. Нужно преувеличивать свою радость и по возможности преуменьшать свои огорчения. Кто без причины жалуется, тот не встретит отклика на свои жалобы и тогда, когда они не будут беспричинными. Жаловаться всегда значит никогда не встречать отклика на свои жалобы. Часто изображать страдания значит ни в коем, не пробуждает сострадания. Кто в полной жизни изображает из себя умирающего, тому угрожает, что его соткут в полной жизни и тогда, когда он и впрямь будет при смерти. Я видел таких, которым словно вожа под хвост попадало, если кто-нибудь находил, что у них не дурной цвет лица и размеренный пульс. И таких, что сдерживали улыбку, потому что она указывала бы, что они выздоравливают. И таких, кто лютой ненавистью ненавидел здоровье, так как здоровье не может вызывать жалость. Но всего любопытнее, что это не были женщины. «Я изображаю мои болезни, самая большая такими, каковы они есть». и избегаю выражать озабоченность своим состоянием и сетовать на него. Если не веселость, то на худой конец спокойная сдержанность окружающих, вот что требуется рассудительному больному. Видя себя занемогшим, он не объявляет войны здоровым. Ему приятно смотреть на то, кто пышет здоровьем и в комону, Нисколько не пошатнулась. И наслаждаться хотя бы его лицезрением. Чувствуя, что движется под уклон, он не отбрасывает на чисто мысли о жизни и не избегает привычных разговоров. Я хочу изучать болезнь, пока здоров. Но когда я болен, она полностью завладевает мною. И без помощи моего воображения Мы заранее приготовляемся к путешествию, которое задумали предпринять и решили осуществить. Но последний час перед тем, как сесть на коня, а мы предназначаем для окружающих, а порой ради них и удлиняем его. Без этого придаваемого кلاصности повествования о моих нравах Я неожиданно для себя извлекаю некоторым образом выгоду, так как обретаю в нём своего рода правило. Я нередко подумываю о том, что мне никоем образом не подобает приукрашивать историю моей жизни. Этот публичный рассказ обязывает меня не сходить с прямого пути и не искажать своей натуры и своих мыслей, как правило, менее извращённых и збивчевых, чем это свойственно злобным и болезненным суждениям нашего времени. В устойчивости и простота моих нравов должны, казалось бы, ограждать их от толкования в крив и вкось. Но поскольку они немного по-новому скроены и необычны, здесь открывается широкий простор для злословий Пожелай кто-нибудь под личиной внешнего беспристрастия смешать меня с грязью, у него было бы более чем достаточно поводов куснуть меня за сознаваемые действия.